Глава 8. Статский советник оказался прав. Война началась уже на следующий день. 19 июля Германия объявила войну России. Франция незамедлительно выступила на стороне союзной державы. Все газеты вышли с кричащими устрашающими заголовками. Впрочем, эта новость обеспокоила иранцев меньше, чем появление над Тегераном неизвестного воздушного шара зловеще-темного цвета. Несмотря на то, что несколько казаков из его величества шаха-бригады открыли по нему стрельбу из винтовок, он продолжал спокойно плыть по небу. Особенно впечатлительные тегеранцы бросились по домам, посчитав, что пришел конец света, и к ним прилетел Деджаль, сменивший зеленого осла на черный арбуз. Примечание. Деджаль, анти-Мохаммед, антихрист. По народному поверью, он обязательно явится перед кончиной мира верхом на зеленом осле. Конец примечания. Об этом громогласно заявил из мечети Сапех Салара. И лишь позже, когда муж Таид Тегерана сообщил, что шар принадлежал бахтиарскому Вали-Сердар-Ассаду, паника улеглась. Примечание. Ваыс, в переводе персидского, проповедник. Муштаид, высшая духовная ученая степень, мусульман шиитского толка. Вали, титул, дарованный шахом Тушмалю, предводителю племени Бахтияр, народности в Бахтияре, местности на юго-западном склоне иранского плоскогория. Конец примечания. По вечерам в иностранных представительствах долго горел электрический свет. Было неспокойно и в русском посольстве. Незаметный в обычные дни телеграфист-шифровальщик сразу же стал важной фигурой. Он то и дело без стука влетал в кабинет хворостовца с новой депешей от Певчевского моста. Собрав весь штат, включая консулов, вице-консулов всех сатрапий, провинций, русский посол официально зачитал высочайший манифест о войне. Слушали молча. Да и о чем было говорить? Иван Яковлевич попросил коллег быть крайне осторожными, в особенности с учетом недавнего злодейского убийства коллежского советника Раппа. Рекомендовалось также избегать совместного нахождения с дипломатами враждебных России стран. В посольстве и консульствах было организовано круглосуточное дежурство. Отпуска отменили. Буквально на следующий день Персия, заявившая о своем нейтралитете, раскололась на два лагеря «Сторонников и врагов России». На самом деле такое размежевание существовало давно, просто раньше оно выглядело не столь явно. Еще в 1882 году, благодаря усилиям русского правительства, в Персии появилась так называемая персидская Его Величества Шаха бригада казакханы. Это воинское формирование набиралось из местного населения, главным образом из горных кочевников курдов, шахсевен. Луров, Батияр и частью жителей столиц. Принадлежность к казакхане всегда была предметом гордости местных жителей. Бригадой командовал русский полковник. Под его началом служили три казачьих офицера и шесть урядников. Бригада жила по российским уставам. Ее численность составляла тысяча всадников и пятьсот пехотинцев при двухстах пятидесяти персидских офицерах. Снаряжение и амуниция выписывались из России – Все казаки носили казачью форму. Пехота в форму пластунов, кавалерия кубанского войск. Вооружение выглядело довольно солидно. Скорострельные орудия системы Шнайдера и Кризо, вьючные пулеметы Максима и трехлинейки. За 30 лет это войсковое соединение превратилось в весьма мобильное и боевое подразделение, игравшее довольно значительную роль в стране. Базировалась бригада в центре Тегерана. Она несла караул не только у Шахского дворца, но и у иностранных посольств, охраняла русские и английские банки. Для поддержания спокойствия ее разрозненные отряды дислоцировались в Тавризе, Исфагане, Реште, Мешхеде и других городах. В противовес ей в 1900 году англичане, вечные соперники России в Персии, сформировали «Жандармский корпус», первоначально состоявший из 250 человек, обученных шведскими инструкторами. В задачу жандармов входило обеспечение безопасности мирных граждан, охрана персидских учреждений и дорог. Но постепенно британцы утратили свое влияние. Между тем шведы, скрытые сторонники Берлина, и немцы стали использовать жандармский корпус в качестве козырной карты в политическом, а позже и в военном противоборстве Германии и Австро-Венгрии, Против России, Англии и Франции. Покинув посольство, Клим Пантелейевич нанял экипаж и вновь, как и день назад, он почувствовал за собой слежку. Доехав до улицы Эмин-С -э Салтане, он соскочил с коляски и пошел пешком в сторону южной части Хиабан Лализар. Хвост не отставал. Ардашев юркнул в небольшой проходной двор и спрятался за ствол огромного платана, почти полностью перегородившего и без того узкое пространство между двумя высокими глиняными заборами. Вскоре послышались шаги, потом человек пробежал несколько сажений и остановился. Он потерял объект и беспокойно смотрел по сторонам, не понимая, куда мог деться русский дипломат. Усталый и замученный он в изнеможении облокотился на забор. Радаш узнал его. Это был министр из кабинета Мустафиоль Мамалека, которого он уже дважды встречал. Один раз в шахском клубе, а второй на приеме у мадам Ренни. Небольшого роста он, как и большинство состоятельных персов, страдал ожирением. Чиновнику было жарко, и он дышал как паровоз. Соглядатай носил аккуратные усы и подстриженную бороду, одет был по-европейски Котелок, пиджачная пара, светлая сорочка и черные лаковые туфли. «Салям!» — выговорил Клим Пантелеич, появившись за его спиной. «Вы здесь!» — обрадованно воскликнул он на фарси. «Слава Аллаху!» Словно боясь, что его могут перебить, он затороторил. «Мне надо вам кое-что рассказать. Это очень важно и опасно. Поэтому нас никто не должен видеть вместе. Я живу на улице Хиабан-Абаси, 63». Ровно в восемь, через час, вы подойдете к калитке и толкнете ее. Она будет открыта. Потом не забудьте запереть замок. С лука я отправлю домой. Заходите прямо в дом, я буду вас ждать. Но, может быть, вы все-таки поясните, о чем собираетесь со мной говорить? Это касается дела, которое вы расследуете. Я имею в виду смерть господина Раппа. — Хорошо, — согласился Ардаш. Я буду вовремя. А теперь расходимся в разные стороны. Или нет, сначала я, потом вы. Он опасливо огляделся и торопливо зашагал обратно. Статский советник подождал, пока министр скроется из виду, и, выбрасывая вперед трость, направился к хиабан Лализар. Прогулявшись до первого, встретившегося на пути кафе, он сел за столик, побаловав себя миндальным пирожным и выпив чашечку кофе, Дипломат отправился навстречу. Когда часы на мечети Сапех Салара ударили восемь раз, Клим Пантелеич толкнул калитку дома номер 63 по Хиабан-Абаси. Она, как и обещал хозяин, была не заперта. Замок со вставленным в него ключом висел тут же. Двор впечатлял. Прямо посередине в лучах заходящего солнца ровной гладью отливал бассейн. По краям на каменных бордюрах виднелись мраморные скульптуры в греческом стиле высотой с человеческий рост. Вокруг клумб с цветущими розами раскинулся широкий английский газон. Дом был большой, каменный, в два этажа, с изящными белыми колоннами, соединенными между собой сводами. Фасад, украшенный воздушными виньетками, причудливыми узорами со звездочками и кругами, выдавал мавританский стиль – У самого входа важно расхаживал павлин в компании с журавлём, у которого, по-видимому, были подрезаны крылья. Идя по дорожке, Рдашев заметил, как шевельнулась оконная штора. Дверь отворил сам министр. «Проходите, проходите вот сюда за мной, пожалуйста», — пригласил хозяин и провёл внутрь. Его лицо носило отпечаток озабоченности, выглядело нездоровым, и казалось вылепленным из воска. Он был одет просто, по-домашнему. Светлая просторная сорочка, темные брюки, гиве. По коридору миновали михманхане, комнату для гостей, и столовую. Одна из ее стен была увешана зеркалами, а другая полностью состояла из громадных окон от потолка до самого пола. Они открывали взору сад с еще одним бассейном во внутреннем дворике. Больше всего Ардашеву поразили две люстры из венецианского стекла. Прозрачные ягоды, словно гроздья волшебного винограда из сказок Шахерезады, свисали вниз, играя и переливаясь светом. Убранство Беруни, приемных комнат, дышало роскошью. Повсюду лежали толстые цветастые ковры с разбросанными подушками и мотаками, два дивана и стулья представляли европейскую мебель. На второй этаж поднимались по витой металлической лестнице. Первая дверь вела в кабинет. Кроме книжных полок и дубового стола здесь располагались два мягких кресла, в одной из которых хозяин усадил Ардашева, а в другом расположился сам. Министр слегка склонил голову и вымолвил с почтением. «Дженнабе Эли, мы с вами виделись всего два раза, но лично не знакомы». Примечание. «Дженнабе Эли» в переводе с персидского – Высокая сторона. Вежливое обращение одного собеседника к другому. Конец примечаний. Позвольте представиться. Меня зовут Реза Тихрани. Я, как вы, вероятно, знаете, вхожу в действующее правительство и занимаю пост министра народного просвещения. Я искренне польщен нашим знакомством. Меня зовут Клим Ардашев. Я дипломат. «Да», — кивнул министр, — «более того, мне известно, что вы прибыли в Тегеран расследовать убийство вашего коллеги, господина Раппа. Это так?» «Вы правы», — тихо, не облегченно вздохнул, — «это хорошо, значит, я не ошибся». Он внимательно посмотрел на статского советника и заговорил почти шепотом, будто боясь, что его может кто-то подслушать. «Говорят, вы были здесь еще до подписания российско-британского договора о разделе» и вы не совсем дипломат. Вероятно, вы такой же, как господин Рапп, да? Я понял это тогда в шахском клубе, когда вы с легкостью раскусили карточного мошенника. Я хочу вам помочь. Я люблю Россию. Вы так много сделали для моей страны, но не все это понимают. Зреет заговор. Я сообщил об этом господину Раппу и передал ему секретный план, который разработали турки и немцы — но его убили, и следующей жертвой могу оказаться и я, потому что некоторые документы скопированы мною собственноручно, и они легко узнают меня по почерку. Выходит, это вы встречались с раппом 11 Шаабана? Примечание. То есть 22 июня. Конец примечания. Да, это была моя инициатива. А почему вы обратились именно к нему? «Я виделся с ним несколько раз в шахском клубе, и он внушал мне доверие». «Вы не могли бы припомнить, о чем там говорилось?» Речь шла о том, что планируется усилить пропаганду против России среди местного населения, к этому будет подключено духовенство. Одновременно по всей Персии в мечетях моллы начнут словословить Турцию и Германию, в то же время призывая к священной войне с Россией». Это должно привести к стихийным выступлениям против христиан. Десятки племен, промышляющих разбоем – бахтияров, кочевых курдов, теймуров и джемшидов, лоров и дженгелейцев – соберут под начало турецких и немецких офицеров. А для того, чтобы выиграть время и как можно дольше держать Россию в неведении истинного положения дел, все возможные нападения на русские представительства или даже разгромы консульств – Кабинет министров объяснит восстанием жандармского корпуса. Мол, персидская жандармерия выступила против шаха, и якобы для их усмирения будет принято решение о посылке казачьей бригады против мятежников. В результате этого казаки должны быть разоружены, а затем и распущены. Из их числа будет сформировано новое, уже подвластное туркам соединение – Восемь с половиной тысяч жандармов и две тысячи полицейских под командованием шведского офицера Хальстрома станут костяком, вокруг которого начнут создаваться и другие части. Главным оплотом антирусского восстания должен стать кум, место паломничества правоверных. Там предполагается создать так называемый Комитет национальной защиты ислама. В него войдут почти все депутаты Меджлиса, По крайней мере, фамилии 30 человек мне уже известны. Их я и указал. Эта организация должна будет собирать деньги для формирования добровольческих отрядов. Султан Аббад и Хамадан также станут центрами германо-турецкой агитации против России и Англии. Постепенно пожар джихада перекинется и на другие города страны. Все подступы к перевалу Султан-Булах будут укреплены. Оборонительная линия закроет собой и дорогу на Хамадан. Инициативная группа министров во главе с председателем попытается уговорить молодого шаха переехать из Тегерана в Кум. Это будет означать, что правитель фактически поддержал священную войну. К этому времени планируется подписать тайный договор между Персией с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией и Турцией с другой В Персию должны хлынуть германские деньги. И уже после этого правительство Мостафиоль-Мамалека объявит о своем участии в войне на стороне Германии и Австро-Венгрии. Таким образом, в результате всех этих мероприятий Россия получит второй очень опасный участок Кавказского фронта. И это, несомненно, ослабит Петербург. Как я понимаю, Германия руками Турции собирается поднять против русских и британцев всю Азию, включая не только Персию, но и Афганистан, северо-западную часть Индии и даже Египет. Министр помолчал немного, затем внимательно посмотрел на Ардашева и сказал, «Смею заметить, что за все эти сведения, которые я передал господину Раппу, мне было обещано три тысячи английских фунтов, но в силу известных трагических обстоятельств он мне их не передал». «Однако я надеюсь, что вы, господин Ордашев, как порядочный человек, сделаете это». Хозяин тяжело вздохнул и, опустив глаза, добавил. «К тому же в ближайшие дни состоится встреча некоего представителя иностранного государства — личность его, к сожалению, мне пока неизвестна — и председателя правительства, либо его доверенного лица. Где и когда это случится, я узнаю завтра». Если вас это интересует, то... Тихорани хитро улыбнулся. «Соблаговолите добавить к означенной сумме еще 500 фунтов». Возможно, это так. Но, согласитесь, одно дело живые документы, другое — слова. Пусть даже это слова такого честного и порядочного человека, как вы. «К тому же я не имею возможности в данный момент распоряжаться столь значительными суммами». «Пока я могу предложить вам лишь 400 фунтов. Но позднее ничто не помешает вам получить остальные деньги. Мы ведь только начинаем сотрудничать, правда?» «Для начала давайте увидимся завтра на базаре Гольбендек. В глубине третьего ряда есть Чайхане. Я буду находиться во второй отдельной комнате. Их там всего три. Так что вторая посередине. В восемь утра». «Так рано?» Мейдан только открывается. Вот и прекрасно. В это время слежки обычно не бывает. Филеры отсыпаются, да и комнаты точно будут свободны. Как скажете. А теперь мне бы хотелось, чтобы вы поведали о месте и времени встречи с господином Раппом. Постарайтесь ничего не упустить. Возможно, вам запомнилось чье-то лицо в проезжавшей мимо коляске, или, быть может, вы заметили что-то странное в поведении окружающих вас людей. «Надобно припомнить все детали. Даже те, которые на первый взгляд вам могут показаться несущественными. Для меня это очень важно, поверьте». «Да-да, безусловно». Он поднял глаза к потолку и, будто считывая с него, произнес. «Мы увиделись в парке зиль -э салтане напротив ларька по продаже фруктовой воды. Я пришел туда с портфелем, в котором и лежали эти документы». Нас никто не слышал. Рядом никого не было. Мы стояли за стволом старого платана. Господин Раб забрал портфель и поблагодарил меня. Мы договорились о стоимости моей услуги и обсудили дату новой встречи. Она должна была состояться там же на следующий день. Разговор был очень короткий. Министр потер лоб и растерянно заметил. Но ничего странного я не видел». Мимо проходили какие-то люди, да, но им было не до нас. А потом мы разошлись. Я зашагал к воротам Дервазе-Доулет, а он в обратном направлении, к Хиабан-Шани. «Это в сторону квартала красных фонарей?» «Ну да», — Тихорани пожал плечами. «По правде говоря, меня это тоже смутило». «Да, дела», — задумчиво выговорил Ардашев и вдруг поднялся. — Что ж, позвольте откланяться. Вы сообщили мне достаточно сведений, чтобы не заснуть до утра. Статский советник, провожаемый министром, вновь миновал многочисленные покои особняка и вышел на улицу. Быстро темнело. Тигеран медленно засыпал. Он пропустил два свободных экипажа и сел в третий. Покружив немного по городу, Ардашев доехал до Хиабана-Алаэ-Довле, и только там он нанял автомобиль, который и привез его в Зергент. Уже отворяя калитку дувала, Клим Пантелеич понял, что в доме кто-то есть. Сработала старая хитрость. Едва заметная белая нитка, оставленная на деревянной ручке, слетела. Незваный гость этого не заметил. О том, что во двор проник один человек, он догадался сразу — Как только увидел в лунном свете вдавленный след каблука, оставшийся на дорожке, чуть дальше виднелся второй. Судя по всему, это был офицерский сапог, а не штатская туфля. Рука сама потянулась к браунингу и тихо щелкнул затвор. Вдруг откуда-то потянуло папиросным дымом. — Бросьте ваш пистоль, Ардашев! «А то еще пристрелите ненароком, как того бедного англичашку в Ялте!» — раздался из темноты чей-то показавшийся знакомым голос. «Господин полковник, это вы?» «Я, слава богу! А вот залез бы сюда какой-нибудь Ахмед или Сиавуш и прикончил бы вас, как некогда укакошили бедного раппа. Другое дело я. Сижу у вас на Иване, скучаю, пью французские коньяк и закусываю персиком». Вы уж простите, но в ваше отсутствие мне пришлось слегка похозяйничать. Не смог отказать себе в удовольствии вновь отведать мартеля Уж очень захотелось. Не оставалось ничего другого, как забраться к вам в дом и отыскать волшебный шкафчик. Взял початую бутылку. Слишком велик был соблазн. А лучший способ избавиться от искушения, как известно, — уступить ему. Он громко хохотнул. Вот и персик сорвал без спросу. Нет, я бы с большим удовольствием закусывал коньяк сахарным лимончиком, как любит наш царь-батюшка, но где, скажите мне, его взять? И куда, кстати, подевался этот ленивый индюк, ваш лакей? Я отпустил Фероха. У него большая семья, шестеро детей. Зажигая керосиновую лампу, пояснил статский советник. «Вы неисправимый альтруист» покачал головой гость и затушил в блюдце папиросу. «Так, может, все-таки лимончик?» — предложил Ардашев. «А чего уж там, давайте!» — махнул рукой Кукота. «Разговор у нас долгий, так что и вторую бутылочку заодно прихватите. Она там, на полочке». Клим Пантелеич исчез на некоторое время и вновь вернулся с подносом, на котором стоял еще один мартель, порезанный дольками лимон на блюдце, виноград — Шоколад Эйнем и хрустальная пепельница. «Вы, я вижу, большой мастер по части тайного проникновения. Так аккуратно вскрыли три замка, что просто диву даюсь!» Сорнизировал статский средник. «Три? Ах, да, действительно, три. Калитка, дом и буфетный шкафчик». Полковник вытащил из кармана связку отмычек и бросил на стол. «Тут и ребенок справится». Это, как вы понимаете, неотъемлемое приложение к нашей профессии. Итак, я вас слушаю. Усаживаясь напротив, проговорил Ардашев. Нет уж, коллега. Это я теперь буду слушать. Давайте рассказывайте, как вместо того, чтобы объединить совместные усилия, вы сами пытаетесь вербовать агентуру и добывать ценные сведения. Помилуйте, Корней Ильич, кого вы имеете в виду? — А то вы не знаете. Мало того, что спелись со шведским консулом, так еще и взялись за эту француженку. А я, между прочим, уже полгода, как ее обхаживаю. Он налил рюмку и выпил залпом. А тут появляетесь вы, как лавина в горах, испортили мне всю операцию по проникновению, так сказать. — Простите? — Да что тут непонятного? — проговорил Кукот и повел удивленно брови. «Мадам Ренни, если хотите знать, пользуется успехом не только у немецкого посла, но и у австрийского. Она может стать ценнейшим агентом. Я уже к ней почти подобрался. И вообще, зачем надо было разыгрывать передо мной всю эту комедию, если вы слеплены из того же теста, что и я? Достало стоило мне только отправить в центр шифрованную телеграмму с запросом на вас, как в ответ я получил не просто короткую отписку с личными данными», а целый роман о ваших подвигах в Ялте. И все в сугубо превосходной форме. В совершенстве владеет методами вербовки, хладнокровен, исключительно внимателен к мелочам, обладает уникальными энциклопедическими знаниями и так далее и тому подобное. А я-то расстроился после нашего разговора. Вот, думаю, чертовщина какая приключилась. Вроде бы я пытался его завербовать, а получается, что это он меня вербует. Душей вцепился, как судебный следователь в арестованного социалист. «Извольте пояснить, с какой целью вы виделись с господином Красноцветовым на базаре 20 июня? И что же мне оставалось сделать?» Он вновь налил коньяк, выпил, закурил новую папиросу и сам себе ответил. «А ничего, подняться и уйти, а ведь правильно говорят на Востоке, если не знаешь, как поступить...» то никак и не поступай. Время само подскажет. Вот потому-то я и сижу на этой веранде, пью мартель и пытаюсь договориться с вами об объединении наших совместных усилий по ведению разведочной работы в Персии. И все-таки вы встречались с Красноцветовым на базаре 20 июня? Да, полковник расстегнул ворот. Хотите знать, работает ли он на меня? И я отвечу «да» потому что Святослав Матвеевич — настоящий патриот страны, и в тяжелую годину Великой войны он, как и миллионы наших соотечественников... «Бросьте!» — грустно выговорил Клим Пантелеич махнул рукой. «Не надо меня агитировать. Я даже знаю, на чем вы его взяли. На дочерях, да? Очевидно, пообещали оказать содействие в оплате за обучение». «А что в этом плохого, если ваши бездушные чиновники МИДа палец о палец не ударили, чтобы помочь человеку. А мы решили этот пустяковый вопрос в течение нескольких дней. И заметьте, без всякого бумагоморательства». Кукота вновь выпил, сделал последнюю затяжку и нервными толчками затушил в пепельнице папиросу Откинувшись на спинку стула, он спросил. «Да неужто вы целого консула Казвинской провинции подозреваете в убийстве Раппа?» «Теперь уже нет Хе -хе -хе, а вы, батенька, циник, как же так? Столько лет знаете Святослава Матвеича и на тебе!» Грозя статскому советнику, указательным пальцем он протянул нараспев. «Подозреваем! Хотя все правильно, работа у нас с вами такая, никому нельзя доверять». Военный агент вдруг посерьезнел, и хмель мигом сошел с его лица. Наклонившись к самому уху Ордашева, он провещал – Я, собственно, наведался в вашу обитель лишь для того, чтобы вас предостеречь. Мне стало известно, что австрияки знают, кто вы на самом деле. И у них есть горячее желание отплатить вам за тот позор, который они перенесли в Ялте в позапрошлом году. Как говорится, остерегайтесь одинокого прохожего на ночной дороге. А еще лучше заберите у Байкова форт Вы, я вижу, неплохо научились водить автомобиль. Вот и катайтесь себе на здоровье, а об экипажах забудьте. Благодарю вас, господин полковник. Однако, сдается мне, что это не единственная цель вашего визита. Офицер кивнул. От вас ничего не скроешь. Вы словно оракул. Но, как водится в нашей профессии, мы должны заключить некое джентльменское соглашение». Я имею в виду работу с агентурой. Давайте для начала не будем мешать друг другу, а уж потом решим, на каких участках мы сможем объединить усилия. Согласны? Послушайте, Корней Ильич, я ведь совсем не кривил душой, когда сказал вам, что прибыл сюда исключительно для того, чтобы расследовать убийство господина Раппа. Никакой другой задачи, связанной с разведочной деятельностью, руководство МИДа передо мною не ставило». И мне совершенно незачем от вас это скрывать. Что же касается господина Хольма, то я оказал ему небольшую услугу. Помог дотащить его сломанное Рено, а потом дал несколько уроков на бильярде. Он же в ответ, дабы отплатить добром, научил меня управлять автомобилем. Вот и все. А Лиди — просто красивая женщина, вокруг которой всегда будут видеться мужчины, точно комары у абажура фотогеновой лампы. И один из них, если хотите, я. Надеюсь, что мы больше не будем пускаться в обсуждение нравственности моих поступков. Хорошо? Что же до вашей разведочной работы в Персии, то я, учитывая военное время, готов вам оказывать посильную помощь, но лишь советами. Другими словами, я не прочь обсуждать те или иные проблемы, которые время от времени будут у вас появляться. Но не больше. И не питайте иллюзий сделать из меня своего агента или порученца. Договорились? «Ну что ж, спасибо и на этом. Вы чертовски откровенны». Полковник поднялся, застегнул верхнюю пуговицу и надел фуражку. Он сунул в карман связку отмычек, так и лежавшую до сих пор на столе, достал часы, щелкнул крышкой и проговорил. «Мне пора». «Но как же вы будете добираться в столь поздний час? Тут ведь и коляску сейчас отыскать невозможно. Хотите, оставайтесь, у меня полно мест». — Не беспокойтесь. С минуты на минуту за мной заедет автомобиль. Мой шофер обязан быть точен. — Тогда позвольте вас проводить, — вставая проронил статский советник. — Не стоит. Я с удовольствием прогуляюсь навстречу машине. Честь имею. — Честь имею. Недавний гость зашагал по каменной дорожке в ночь. Полусонная луна совсем вышла из облаков, и ее... Мягкий свет ложился на землю ровно, будто все вокруг — трава, деревья и дома — облили синькой. Скрипнула калитка. Откуда-то издалека донесся урчащий звук автомобильного мотора. Он нарастал с неимоверной для простого одноконного экипажа скоростью и через несколько секунд слышался уже в каких-нибудь двадцати сожнях. Протарахтев где-то за дувалом, он снова умчался вдаль, чтобы вскоре исчезнуть совсем. Все стихло. Осталось только стрекотание кузнечиков да крик одинокого филина, как очутившегося рядом с домом в раскидистых ветвях магнолии. Клим Пантелеич затворил калитку и усмехнулся, вспомнив набор отмычек. «Да», — подумал он, — «странное существо-человек. Он выдумал массу взаимоисключающих вещей, которыми продолжает пользоваться» вместо того, чтобы исключить из употребления одной из них. Замок и отмычка, пуля и броневой панцирь, яд и противоядие. А сколько еще придумает? Технический прогресс будет развиваться, а вместе с ним появятся и новые методы умершвления людей. Стало быть, тень Азраила всегда будет преследовать человечество? Видимо, да но только до тех пор, пока будет существовать эта цивилизация. Рука незаметно потянулась к заветной коробочке с надписью «Георг Ландрин». Ардашев достал красную конфетку, положил ее под язык и уселся в плетеное кресло. Итак, пора подвести итог еще одного дня. Теперь ясно, что раб встречался с министром народного просвещения, который никак не может быть связан с его убийством. Несомненно, Тихрани слишком трусова для этого, да это ему было и не нужно, поскольку в таком случае он бы лишился пешкеша за свои услуги. Примечание. Пешкеш в переводе с персидского «взятка подношения». Конец примечания. Бесспорно это так. Хотя надо признать, что эта сумма смехотворно мала по сравнению с той, которая хранилась в сейфе у Раппа. Однако даже если допустить такой невероятный факт, что Ти коварный душегуб, то в таком случае становится непонятно, зачем ему надо было искать встречи с русским дипломатом и передавать секретные документы частью собственноручно переписаны. Сущий бред. И вывод несомненен. Героятнее всего, министр не имеет никакого отношения к этому злодейству. И в тот самый момент, когда Клим Пантелеич хотел подняться, чтобы выключить лампу, послышался стук копыт приближающегося экипажа. И почти сразу на пол веранды плюхнулся плоский голыш с привязанным к нему куском бумаги. Шум быстро удаляющейся пролетки свел на нет вспыхнувшее желание немедленно броситься к калитке. Понимая, что преследование бессмысленно, Ардашев осторожно отвязал веревку и развернул послание. Текст был написан вязью. Он гласил, «Если не хочешь, чтобы тебя считали безумцем, не ищи того, чего нельзя найти».